Глава двадцатая. Алик пришел вечером. Произошедшие с ним за три месяца отсутствия перемены тронули Джулию до глубины души. На первый взгляд ничего не изменилось. Он был все так же собран и невозмутим, все с тем же всегда поражавшим ее налетом уверенности, что остальные подчинятся его приказу. В нем чувствовалась сила, которую всегда ценит слабая женщина. Однако от острого глаза Джулии не укрылась, что Алик держится лишь усилием воли, и наблюдать за этим настоящая мука. Постоянное напряжение давало о себе знать, а в усталых глазах и нарочитой жестком изгибе губ читалась усталость. Силы были уже на пределе. Он стал еще суровее, еще немногословнее. Он мучился, Джулия это видела, и муки только усиливались от того, что он стремился любой ценой не подавать виду. Ей хотелось подойти к нему и шепнуть, что не надо быть к себе столь строгим. Позволь Маккензи себе хоть малейшую слабость, и ему стало бы гораздо легче. Впрочем, в чем-то он стал мягче. Исчез тот легкий трепет, что раньше мешал Джули вести беседу. Он обратился к ней с неожиданной теплотой. «Я счастлив принести вам свои поздравления», — сказал Алик, сжимая ее руку и приятно улыбаясь, что бывало с ним редко. Мне было бы тяжеловато бросить Дика, но теперь, оставляя его в ваших руках, я спокоен. Он отличный товарищ. Помолчи, Алек, тут же воскликнул Дик. Довольно отеческой строгости, а не тот Джулия разрыдается. Она обожает хорошенько поплакать. Алек пропустил его слова мимо ушей. Он был замечательным другом, а теперь станет замечательным мужем. Впервые в жизни Джулии подумалось, что Алик на самом деле умен и очарователен. «Не сомневаюсь», — радостно отозвалась она, — «я бы сказала все, что о нем думаю, но, боюсь, он тогда станет совершенно невыносим». «Джулия, избавь мое юное чело от девического румянца и разлей лучше чай», — попросил Дик. Она с хохотом выполнила его просьбу. «Вы и правда так скоро отправляетесь в Африку?» спросила Джулия, когда все расселись вокруг чайного столика. Алик откинул голову. Лицо его засветилось от радости. «Да, все уже готово. С моих плеч сняли заботы по закупке припасов и поиску насильщиков. Остается лишь поскорее приступить к делу». «Бога ради, прекращай уже свои жуткие экспедиции», воскликнул Дик. «Из-за тебя наше существование кажется пресным и повседневным». «А для меня в них смысл жизни», ответил Алик. Тебе не понять, как бодрит каждодневная опасность. Какое это чудо — пройти там, где прежде ступали лишь дикие звери. Должен признаться, я и не стремлюсь, — заметил Дик. Алекс вскочил и прошелся по комнате. Он говорил с непривычным возбуждением. Усталость как рукой сняла. Я уже едва сдерживаю нетерпение. Стоит только представить этот бескрайний простор и пленительную свободу, Там ты становишься маленьким, ничтожным. Но в Африке все по-настоящему. Мужчина там и правда мужчина. Там узнаешь, что значит воля, что значит сила и храбрость. Тебе не понять, каково это выйти к краю безбежной равнины и вдохнуть чистый воздух после всех ужасов леса. Мне вполне хватает бескрайних равнин гайд парка а пикадили ясным июньским днем пробуждает во мне вполне достаточно чувств. Однако Джулию взволновали необычные речалика. «Но ради чего терпеть невзгоды и опасности? Чего вы добьетесь? Ведь труд вашей жизни уже окончен». Его темные серьезные глаза обратились к ней. «Ничего. Я ничего не добьюсь. Возможно, отыщу новый вид антилопы или какое-нибудь неизвестное растение. Может быть, повезет найти новую реку. Других наград мне не надо. Я люблю чувствовать силу, независимость». «А побрякушки от разных царьков и правительств меня не заботят». «Я всегда говорил, что ты перебираешь с театральностью», — заметил Дик. «Что за мелодрама?» «А как же конец?» — чуть ли не шепотом спросила Джулия. «Что в конце?» На губах Халика мелькнула легкая улыбка. Он пожал плечами. «А в конце смерть? Но я умру с поднятой головой. В свой последний поход я отправлюсь, как отправлялся всегда». Тут он осекся, не решаясь произнести последние слова, и Джулия сделала это сама. Без страха. «Просто вылитый герой из оперетты», — насмешливо заметил Дик. «Только бы подняться на борт, и красотка моя!» «Только бы подняться на борт, и красотка моя!» — расхожая фраза злодея из театральных постановок, популярных в Лондоне в конце XIX и начале XX века. Джулия на мгновение задумалась, не желая противиться восхищению, которое вызывал Алик. Она вздрогнула. Большинству людей его не понять. «Разве вы не хотите, чтобы о вас помнили?» — спросила она. «Возможно, обо мне будут помнить», — медленно проговорил Алик. «Возможно, через сотню лет, там, где я пока обнаружил лишь пустыню, вырастет цветущий город, и какой-нибудь безвестный скульптор поставит мне в нем памятник» я буду стоять у здания биржи служить пристанищем птицам и до скончания века следить за жалкими потугами человеческого рода Он рассмеялся и наступила тишина джулия бросила на дико быстрый взгляд и тот понял что она хочет поговорить с аликом наедине прошу прощения но я должен вас ненадолго оставить сказал он встал и вышел молчание затянулось алик был погружен в свои мысли наконец джулия заговорила. Неужели это все? Мне кажется, что в глубине вашей души таится что-то, о чем вы никогда никому не говорили. Встретив ее взгляд, Алик вдруг почувствовал в нем сострадание и искреннее стремление помочь, словно узы плоти ослабли и их души встретились. Куда-то ушла сдержанность, которую он считал важнейшим из своих качеств, и Алику вдруг захотелось поделиться тем, что его удивительная деликатность хранила до сих пор в тайне от всех. Полагаю, мы с вами больше никогда не встретимся, и поэтому мне нечего скрывать. Это покажется вам глупым, но я, в известной мере, патриот. Только те, кто живет на чужбине, любят Англию по-настоящему. Я горжусь своей страной и очень хочу что-то для нее сделать. В Африке я постоянно помнил о родине и не желал умирать, пока не завершу намеченного. Голос Алика чуть дрогнул, и он замолчал. Джулии казалось, что сейчас она впервые видит его таким, какой он есть. И она страстно желала, чтобы Люси тоже услышала эти слова. Он выговаривал их робко и в то же время с безмерной серьезностью. «За спинами воинов и государственных мужей, покрывших себя бессмертной славой, есть длинная череда людей, которые строили эту империю по кирпичику. Их имена забыты». О них помнят только ученые, но каждый из них подарил своей стране новую провинцию. Теперь я тоже один из них. Долгие годы я трудился день и ночь, чтобы, наконец, передать британскому полномоченному обширные плодородные земли. Я умру, и Англия забудет о моих проступках и ошибках. Меня не заботят издевательства и насмешки, которыми она отплатила за мои страдания. Главное, что я добавил к ее короне еще один драгоценный камень». Я не хочу наград. Довольно и чести служить родной стране. Джулия подошла и ласково погладила его по плечу. «Но почему же вы, такой милый, изо всех сил притворяетесь совершенно невыносимым? Не смейтесь надо мной, ведь теперь вы знаете, что в глубине души я сентиментален, как старуха. Я и не думала над вами смеяться. Я бы непременно вас поцеловала, но боюсь ввести вас этим в жуткое смущение». Алик улыбнулся и быстро коснулся губами ее руки. «Раз я научила вас так мило себя вести, то впредь буду считать себя незаурядной женщиной». Она усадила его и устроилась рядом. «Я рада, что вы пришли. Нам нужно поговорить. Вы очень разозлитесь, если я вам кое-что расскажу». «Едва ли», — улыбнулся он. «Я хотела поговорить с вами о Люси». Алик тут же насторожился. Его расслабленность мигом улетучилась. Перед ней сидел прежний, хладнокровный и сдержанный собеседник. Лучше не стоит. Избавиться от Джулии было не так-то просто. А как бы вы поступили, приди она к нам сегодня. Алик бросил на нее стремительный взгляд и ответил, тщательно подбирая слова. Я всегда жил по законам общества и даже не думал их нарушать. Окажись здесь, Люси, я вел бы себя безукоризненно. И все? Алик промолчал а лицо его сделалось таким свирепым, что привело хозяйку в ужас. Джулия видела, с каким трудом он держит себя в руках и искренне желала, чтобы мужественности в нем было поменьше. «Знай вы, как сильно страдала Люси, вы бы смягчились». Он снова посмотрел на нее, на этот раз с горечью, со злой обидой на несправедливую судьбу. Она что, думает, что он не страдал? Раз он не плакал всем и вся, она думает, ему все равно? Алек вскочил и бросился в другой конец комнаты. Ему не хотелось, чтобы эта женщина, при всей ее доброте, видела сейчас его лицо. Он не из тех, кто влюбляется в первую встречную красотку. Всю жизнь он знал свой идеал. Алек в ярости обернулся к Джулии. «Вы не понимаете, что значила для меня любовь. Я словно прожил всю жизнь в тюрьме, а потом вошла Люси и вывела меня оттуда за руку. Впервые я дышал райским воздухом свободы, Стиснув зубы, он вдруг оборвал свою речь. Нет, он не скажет ей, как мучился, как не желал смириться, когда нахлынула боль. Никто не узнает всю глубину его страданий, его отчаяния. Он не поддастся. Алик чувствовал, что если сейчас перестанет сдерживаться, то просто расплачется горючими слезами. На мгновение он вдруг возненавидел Джулию за то, что та раскрыла его слабость. Она же, видя его крайнее душевное волнение, отвела глаза и не проронила ни слова. С глубоким беспокойством Джулия ощущала, как тяжело даются Алику попытки овладеть собой. Ей хотелось подойти и утешить, но Джулия знала, он не позволит. Алик будет сражаться в одиночку. Наконец Алик взял себя в руки и снова заговорил. Теперь голос его дрожал, звучал хрипло и тихо. Любовь была моей единственной человеческой слабостью. Эта горькая чаша предназначалась мне, и я выпил ее до самого донышка. Я должен был понимать, что легкая и счастливая жизнь не для меня. Для меня в этом мире есть другая работа. Он помолчал и продолжил уже спокойнее. Я справился с последним искушением и теперь готов взяться за дело. Но разве вам не жаль себя? И подумали ли вы о Люси? Все, что я совершил, я совершил ради Люси. Надо ли вам это объяснять? Я все еще люблю ее всем сердцем. Голос Маккензи звучал спокойно и отстраненно, без всякой горечи. Он и правда выиграл свое сражение. В глазах Джулии стояли слезы, она не могла говорить. Алекс шагнул вперед и пожал ей руку. Не плачьте», — сказал он с улыбкой. Вы должны нести свет тем, кому не выпало столь радостной участи. Будьте всегда счастливы, как ребенок. Спасибо, я запаслась платками, всхлипнула она и рассмеялась. «Забудьте всю чепуху, что я здесь нес». Он снова улыбнулся и вышел. Дик сидел у себя в спальне и читал вечернюю газету. Джулия в слезах бросилась в его объятия. «Ах, Дик, я так чудесно поплакала. И еще я так счастлива и одновременно в отчаянии. И наверняка у меня до сих пор нос красный». «Дорогая, я давным-давно понял, что ты плачешь потому, что тебе единственное во всем мире это очень к лицу». Не будь таким грубым и бесчувственным. По-моему, Алик Маккензи просто душка. Я хотела его поцеловать, но побоялась, что он умрет от страха. И правильно, он щел бы тебя развязный и бесстыжий. Жаль, нельзя выйти замуж и за него тоже. Воскликнула Джулия. Алек был бы замечательным мужем. Глава 21 Для Алика эти дни шли в приготовлениях к экспедиции, а для Люси. В тревожном ожидании. Два последних месяца в ее душе шла борьба. Любовь росла в ее сердце, словно могучее лесное дерево, прочным корням которого не страшны никакие бури. Приличие, стыд, здравый смысл больше ничего не значили. Люси молила, чтобы смерть милосердно избавила ее от жуткой неопределенности. Вялая и испуганная, она презирала себя за слабость. Иногда она негодовала на судьбу, которая принесла ей одни несчастья. Ведь она всегда исполняла свой долг, смиренно следовала правилам. Однако все, что было ей дорого, обращалось в пыль при первом прикосновении. Иногда Люси тоже думала, что не предназначена для счастливой жизни. Ей полагалось ненавидеть Алика, а она не могла. Его поступок должен был ввергнуть ее в бездну ужаса. Но Люси как ни старалась, не могла поверить в его лживость и трусость. Она твердо вознамерилась сдержать данное Роберту Болджеру слово, однако тот сам вернул ей свободу. Как-то раз он зашел к ней и, немного поболтав о пустяках, выпалил. «Люси, я прошу у тебя разрешения расторгнуть нашу помолвку». Сердце девушки чуть не выпрыгнуло из груди, и она мелко задрожала. Бобби продолжал. «Мне стыдно в этом признаться, но я люблю тебя недостаточно, чтобы жениться». Она молчала, слезы наворачивались на глаза. Бобби говорил так жестоко, что в благородстве его намерений не оставалось сомнения. «Раз ты так думаешь, больше и говорить нечего», — ответила она. Он посмотрел с такой тоской, что у нее уже не осталось сил на очевидное им обоим притворство. «Я недостойна твоей любви», — воскликнула Люси. «Со мной ты будешь несчастен». «Дело не во мне», — отозвался он. «Тебе незачем быть несчастной». «Бобби, ради тебя я пойду на все, что пожелаешь». «Я не могу жениться на тебе, если ты согласна только из жалости». «Думал, что смогу, но нельзя такого от тебя требовать. Давай больше не будем об этом говорить». «Мне очень жаль», — прошептала она. «Ты все еще любишь Алика Маккензи». Бобби надеялся, что она станет протестовать, хотя в глубине души знал, этого не случится. «Да». И буду любить, несмотря ни на что. Я ничего не могу поделать. Это судьба. Она стремительно поднялась. Бобби, неужели нет надежды, что все как-то разъяснится? Он чуть помолчал. Вопрос был очень тяжелый. Теперь, когда все успокоились, ты должна знать, многие не верят МакКиннери. Выяснилось, что этот человек исключительный мерзавец, которого облагодетельствовал МакКиннери. «А ты все еще веришь, что Джордж погиб из-за Алика?» «Да». Люси откинулась на спинку кресла и подперла голову рукой, словно над чем-то серьезно задумалась. «А ты?» — спросил Бобби. «Нет», — твердо заявила она. «Но почему?» «Потому что люблю его». «И что ты собираешься делать?» «Не знаю». Бобби встал, нежно поцеловал Люси и вышел. «Больше они не виделись». А через пару дней девушка узнала, что Бобби куда-то уехал. Люси решила, что должна увидеть Алика до его отъезда, однако из робости не решалась ему написать. Она боялась, что тот ответит отказом, и не хотела навязывать встречу, если он не желает ее видеть. Девушке хотелось от всего сердца попросить прощения. Унылая ноша ее жизни станет легче, если она увидит, что Алику хоть чуточку ее жаль. Увидев, как ей тяжело, он непременно ее простит. Однако время шло, и приближался тот день, на который, по словам сиявшей от собственного счастья Джулии, был назначен его отъезд. Джулия тоже много размышляла. После разговора с Аликом она не могла просить его увидеться с Люси, поскольку заранее знала ответ. Его ничто не убедит. Он не сомневался, что разговор причинит и ему, и Люси одни лишь страдания, и не желал рисковать, поскольку его душевные раны едва зажили. Джулия решила взять дело в собственные руки. Алик уезжал на следующий день и обещал заглянуть к ним ближе к вечеру, чтобы попрощаться. Джулия пригласила Илюси. Дик был в ужасе. «Это чудовищно!» — воскликнул он. «Нельзя так поступать с человеком!» «Я знаю, что чудовищно!» — ответила она. «У американки в Англии есть одно преимущество. Иногда можно совершать чудовищные поступки!» Мы для вас вроде индейцев. От нас всего можно ожидать. В Америке я подчиняюсь строгим правилам. Нельзя курить на публике. Нельзя обедать с мужчиной в ресторане. Там благопристойное общество, и я в нем образец благопристойности. Англичане же уверены, что в Нью-Йорке нет ни запретов, ни условностей, а американские женщины делают, что хотят. Поэтому здесь я могу упускаться во все тяжкие. Никто и бровью не поведет. «Но, дорогая, есть же еще приличие». «Бывают случаи, когда нужно отбросить приличие», — возразила она. «Алик тебя никогда не простит. Мне все равно. Я думаю, ему обязательно нужно увидеться с Люси. Если я попрошу, он откажет. Значит, нечего давать ему такую возможность». «А что, если он просто откланяется и уйдет?» «Он обещал вести себя безукоризненно». «Я умываю руки», — заявил Дик. «По-моему, это совершенно недостойно». «Не спорю», — согласилась она, — «но я слабая женщина. Понятия не имею, что достойно, что уместно. Так что позволь мне воспользоваться преимуществами слабого пола». Дик с улыбкой пожал плечами. «Кровь твоя на главе твоей». «Если погибнуть, погибну». Дик и Джулия играют библейскими цитатами. «Кровь ваша на главах ваших». «Деяния», глава 18, стих 6. «Если погибнуть, погибну». Эсфирь, глава 4, стих 16. Обе цитаты даны в синодальном переводе. Так и получилось, что о приходе Люси объявили минут через десять после появления Алика в уютной гостиной Джулии. Чтобы сгладить неловкость, хозяйка бурно приветствовала девушку. Алик сильно побледнел, но ничем не выказал смущения. Один дик был в замешательстве, он не мог подобрать нужных слов и был явно рассержен. «Как замечательно, что ты пришла!» — сказала Джулия, намекая Алику, что она ждала появления Люси. Люси бросила на него быстрый взгляд и покраснела. Алик поднялся и шагнул к ней, протягивая руку для приветствия. «Добрый вечер», — сказал он. «Как поживает леди Келси?» «Спасибо, ей гораздо лучше. Она ведь ездила со мной в СПА поправить здоровье». У Джулии перехватило дыхание — Взволнованная их встречей, она находила особую романтику, знак современной цивилизации в том, что эти двое, охваченные пламенем страсти, вынуждены обмениваться принятыми в обществе банальностями. Оправившийся от минутного замешательства Алик был крайне вежлив. «Кто-то говорил мне, что вы уезжали за границу», — сказал он. «Случайно не ты, Дик? Дик поразительный человек, ходячий справочник светских сплетен». Дик суетливо придвинул Люси стул и помог ей снять пальто. «Прошу прощения, я не зашел к леди Кэлси перед отъездом», — сказал Алик. «Так много дел». «Ничего страшного», — ответила Люси. Джулия следила за Аликом. Он собирался и дальше поддерживать ничего не значащую беседу, словно Люси ему просто знакомая. Добродушные нотки в его голосе отлично скрывали любые проявления чувств. «Она была в замешательстве». Лондон помогает человеку понять свое место в мире. Занимаешь определенное положение, считаешь себя важной персоной, но стоит только уехать и вернуться, как с удивлением обнаруживаешь, что твоего отсутствия никто и не заметил. Люси слабо улыбнулась. Дик наконец успокоился и пришел на помощь. Алик, если бы ты не скромничал, то уже был бы великим человеком. Вот я всегда напоминаю друзьям о собственной незаменимости, и они любят поймать меня на слове. На твоем легкомыслии, как на дрожжах, поднимается густое тесто британской праведности, улыбнулся Алек. Говорят, мудр тот, кто принимает серьезно лишь несущественное. Конечно, ведь гораздо мудрее предаваться утонченному безделью, чем быть министром, заметил Алек. Вот это комплимент, Алек, воскликнул Дик. Ты повторяешь мои любимые слова. Джулия перевела на него спокойный взгляд. Разве ты не говорил, что лишь невозможное стоит усилий? «Боже, правый!» — воскликнул Дик. «Наверное, я просто цитировал из речения из школьной прописи». Люси чувствовала, что надо что-то сказать. Она смотрела на Алика, и ее сердце обливалось кровью. «Ты едешь в Саутгемптон? спросила она дико. «Да», — ответил тот, поплачу горючими слезами, припав к груди Алика. «Выйдет очень трогательная сцена, ведь в моменты душевного волнения я всегда срываюсь на эпиграммы». Алекс вскочил на ноги. Его мрачный вид контрастировал с веселой болтовней Дика. «Ненавижу торжественные проводы», — заявил он. «Мне больше нравится прощаться с человеком кивком головы или улыбкой. Неважно, уезжаю я навсегда или на денек в Брайтон». «Я всегда говорил, что ты бесчеловечное чудовище», — сказал мистер Ломас и невесело рассмеялся. Алекс с мрачной улыбкой обратился к Джулии. 20 лет Дик твердит мне, что к жизни нужно относиться без лишнего почтения. Наконец я понял, серьезно то, что ты сам считаешь серьезным, а это попросту глупо. Трудно быть серьезным, не будучи глупым. В этом главная сила женщин. Жизнь и смерть для них лишь повод появиться в новом платье. Брак — возможность надеть белое, а церковная служба — шанс показать новую парижскую шляпку. Джулия поняла, что Алик и дальше собирается сводить разговор к дружескому подшучиванию, причем с такой суровостью, что она с трудом сдерживала улыбку. В каждом его слове слышалась горечь, в каждом звуке — мучительная страстность. Джулия была полна не меньшей решимости устроить так, чтобы эта неловкая для всех встреча не прошла даром, и потому перешла сразу к делу. Она встала. «Вам двоим есть что сказать друг другу наедине». Понимая, что его загнали в угол, Алик помрачнел, но она была непреклонна. «Мне нужно отправить в Америку несколько писем, а Дик пока проверит, не погрешила ли я где-нибудь против британской орфографии». Алик и Люси молчали, и хозяйка без колебаний вывела мужа из комнаты. Они остались вдвоем, но поначалу оба боялись заговорить. «Я только сейчас поняла, что ты не ждал моего прихода», — наконец сказала Люси. «Я не знала, что тебя завлекли сюда обманом, иначе ни за что не пришла бы». «Я рад возможности с тобой попрощаться», — ответил он. Девушка подумала, что ей ни за что не пробиться сквозь эту подчеркнутую вежливость. «Как хорошо, что Дикс Джулия теперь муж и жена. Они так любят друг друга». «Я думаю, что любовь — худший повод для брака», — ответил Алик. «Любовь создает иллюзии, а брак их разрушает». Те, кто правда любит, не должны жениться». Снова повисла тишина, и снова ее нарушила Люси. «Ты уезжаешь завтра?» «Да». Она посмотрела на Алика, но тот отвел глаза. Он отошел к окну и стал смотреть на шумную улицу. «Ты рад, что уезжаешь?» «Ты не представляешь, какое это счастье — смотреть на Лондон в последний раз? Я мечтаю о бескрайних и чистых морских просторах». Люси сдавленно всхлипнула. Алик вздрогнул, но не повернулся. Он по-прежнему разглядывал вереницу кэбов и автобусов в тусклых лучах осеннего солнца. «Что же, Алек, ты ни о ком не будешь скучать?» Его сердце сжалось. Она назвала его по имени. Для Алика это всегда было как ласка. Едва с губ Люси сорвалось его имя, мучительная боль тут же вернулась, но Маккензи не подал виду. Он обернулся и серьезно посмотрел на девушку. Впервые за вечер он не боялся ее взгляда. Произнося заготовленные слова, он вдруг увидел изящный овал ее лица, ее чудесные мягкие волосы и печальные глаза. «Как видишь, Дик теперь женат, так что мне лучше отступить в сторону. Когда у мужчины появляется жена, прежним друзьям полагается уйти из его жизни по доброй воле, прежде чем он сам укажет им, что больше не ищет их общества. «А кроме Дика?» «У меня нет ни друзей, ни родственников. Я не тешу себя надеждой, что хоть кого-то опечалит мое отсутствие». «Наверное, у тебя совсем нет сердца», — хрипло прошептала она. Алекс стиснул зубы. Он был зол над Джулию, подвергнувшую его этой пытке. «Будь у меня сердце, я ни за что не взял бы его с собой в Карлтон. Столь чувствительный орган в таком месте был бы в опасности». Люси вскочила на ноги. «Ах, почему ты говоришь так, словно мы чужие люди? Откуда эта жестокость?» Легкомысленная болтовня — единственная защита от человека, с которым тяжело говорить. Нам обоим стоит стать мудрее и беседовать только о погоде. «Ты злишься, что я пришла?» С моей стороны это было бы невежливо. Возможно, нам не стоило больше встречаться. «Все время, что я здесь, ты притворяешься». «Думаешь, я не вижу, что все это циничное безразличие не настоящее? Я достаточно знаю тебя, чтобы определить, когда ты прячешься под маской». «Если так, то, очевидно, я желаю скрыть свои истинные чувства». «Лучше бы ты проклял меня, но отбросил эту холодную вежливость». «Боюсь, тебе нелегко угодить», — сказал он. Люси бросилась к нему, но Алик отступил, не давая к себе прикоснуться. Ее протянутые руки безжизненно повисли». «Ты словно стальной», — жалобно воскликнула она. «Алик, Алик, как я могла отпустить тебя, не увидев в последний раз? Даже ты был бы доволен, если бы знал, что мне довелось вынести. Даже ты бы меня пожалел, не думая обо мне слишком плохо. Разве важно, что я думаю? Между нами будет пять тысяч миль». «Ты совершенно меня презираешь», — Алек покачал головой, — Его жестокое притворное спокойствие куда-то исчезло. Он больше не прятал собственной боли, а голос его чуть дрожал от избытка чувств. «Для этого я слишком сильно тебя любил. Поверь, я от всего сердца желал тебе только добра. Теперь, когда горечь ушла, я вижу, что у тебя не было другого выбора. Надеюсь, ты будешь очень счастлива. Роберт Болджер — чудесный парень и наверняка будет тебе куда лучшим мужем, чем я». Люси покраснела до корней волос. Сердце девушки замерло, она даже не пыталась скрыть волнение. «Тебе сказали, что я выхожу за Роберта Болджера?» «Разве нет?» «Что за жестокость? Что за убийственная жестокость?» Мы были помолвлены, но он освободил меня от данного обещания. Он понял, несмотря ни на что, «Я люблю тебя сильнее жизни». Алик молча опустил глаза, он даже не шевельнулся. «Алик, ну не будь же таким безжалостным!» — простонала Люси. «Не бросай меня без единого доброго слова!» «Ничего не изменилось, Люси! Ты прогнала меня, потому что я виновен в гибели твоего брата!» Люси стояла перед ним, заложив руки за спину и глядя ему прямо в глаза. Она заговорила тихо и спокойно, как будто с невероятным облегчением. «Тогда я тебя ненавидела!» но все равно не смогла убить любовь, что была в моем сердце. Только из страха перед собой я согласилась выйти за Бобби. Согласилась, но не смогла. Мне было страшно от того, что я все равно тебя люблю. По отношению к Джорджу это выглядело гнусным предательством, но любовь пылала в моем сердце по-прежнему. Я старалась гнать все мысли о тебе, но каждое твое слово возвращалось ко мне снова и снова. Помнишь, ты говорил, что делал все ради меня? Эти слова гремели в моем сердце ударами молота. Я пыталась им не верить. Я твердила, что ты послал Джорджа на смерть. Расчетливо и хладнокровно. А любовь отвечала, что это не так. На одной чаше весов лежала вся твоя жизнь, а на другой — лишь эта мерзкая история. Ты не мог в одно мгновение стать другим. За эти три месяца мучений я узнала тебя лучше, и теперь стыжусь своего поступка. Стыдишься? «Сегодня я пришла сказать тебе, что не понимаю причин, по которым ты это сделал, и не хочу понимать. Теперь я верю тебе целиком и полностью. Верю так, как другие женщины, получше меня, верят в Бога. Я знаю, что ты все сделал правильно, просто потому, что это сделал ты». Мгновение Алекс смотрел на нее, а потом протянул руку. «Боже», — сказал он, — «как я тебе благодарен». «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» «Пойми, уже слишком поздно. Теперь все не важно, ведь завтра я уезжаю навсегда». «Но ты вернешься». Он презрительно усмехнулся. «Эту экспедицию в Конго мне поручили с такой радостью, потому что никто больше не соглашался. Я отправляюсь в ту часть Африки, откуда европейцы возвращаются очень редко». «Какой ужас!» — воскликнула она. «Не надо ехать туда, милый, я этого не переживу». «Придется. Все уже готово, пути назад нет». Она в отчаянии отпустила его руку. «Неужели я больше ничего для тебя не значу?» – прошептала девушка. Алек посмотрел на нее, но не ответил. Люси отошла, рухнула в кресло и зарыдала. «Люси, прекрати!» – его голос вдруг дрогнул. «Не надо все усложнять!» «Ах, Алик, Алик, разве ты не видишь, как я тебя люблю?» Он склонился над девушкой, нежно провел рукой по волосам и шепнул. «Будь храброй, милая». Она подняла голову и схватила его за руки. «Я не могу жить без тебя. Я слишком долго страдала. Останься, если я хоть что-то для тебя значу. Я люблю тебя всем сердцем, но теперь уже не могу остаться. Тогда возьми меня с собой», — закричала она. «Позволь мне тоже ехать». «Тебя?» «Ты ведь не знаешь, на что я способна. С твоей помощью я буду храброй. Возьми меня, Алек, Это невозможно. Ты не понимаешь, чего просишь. Тогда позволь мне ждать тебя. Я буду ждать твоего возвращения. А если я никогда не вернусь? Я все равно буду ждать». Он положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза, словно пытаясь заглянуть ей прямо в душу. Люси чувствовала себя такой слабой, Лицо Алика едва виднелось сквозь пелену слез, но она попыталась улыбнуться. Тут он без единого слова обнял ее, и она, рыдая от счастья, уронила голову ему на плечо. «У тебя хватит смелости ждать меня?» — спросил Алик. «Я верю тебе, ведь я знаю, что ты меня любишь». «Тогда не бойся, я вернусь». Опасность экспедиции была в том, что я хотел умереть. А теперь я хочу жить, и я буду жить». А Халик, как я рада, что ты меня любишь!» А за окном громко звенели автобусы, и транспорт ревя грохотал подощатым мостовым, цокали подковы лошадей, машины гудели, а электромобили мчались мимо со странным металлическим стрекотом.